Сенатские заботы. Этому человеку еще предстояло стать легендой. Он стоит того, чтобы уделить ему несколько строк. Сорокалетний Кошка в свое время закончил Казанское пехотное юнкерское училище и служил в полку, квартировавшемся в Симбирске. Но пехотинца из Аркадия все-таки не получилось. Виной тому были книги о приключениях знаменитых сыщиков. И вот крутой поворот судьбы. Военный офицер пришел служить в рижскую полицию рядовым инспектором. Мой читатель тут же вспомнил о самом Соколове, тоже сделавшим подобный вольт. Инспектор быстро обрел глубокие познания в области криминалистики. Природная сметка и дотошность в расследовании каждого преступления помогли ему сделать первый шаг к своей будущей блестящей карьере. Кошка был назначен начальником полиции Риги. Случилось это в 1900 году. Дальше же, как писал один из биографов, деятельность «кошка» на посту рижской полиции была столь успешной, что уже через пять лет, во время революционных беспорядков, пришлось беспокоиться о безопасности своей семьи. Терроризм принимал все более угрожающие формы. Так «кошка» для начала попал в Царское село, где командовал всей полицией, а затем его перевели в Петербург заместителем начальника сыска. В это время по чьим-то проискам Сенатская комиссия затеяла проверку деятельности полиции Москвы. Как водится, были выявлены серьезные нарушения закона и упущения по службе. Гортье свое место уступил энергичному кошке. Товарищ министра внутренних дел Лыкошин предупредил. Аркадий Францевич, в старой столице вас ожидает ситуация непростая. В сыскной полиции нет должной дисциплины. Особенно отличается анархическими замашками и пренебрежением к букве закона граф Соколов, сынок члена Государственного совета, действительного тайного советника Николая Александровича. Да, молодой Соколов умен, отлично образован, но он привнес в полицию все замашки конной гвардии, где еще недавно служил. Приструнив его, вам не составит труда навести порядок в остальном. Кошка опрометчиво обещал приструнить и навести. Теперь, получив приглашение от Соколова, выходок которого он опасался особо, кошка на мгновение задумался. Подчиненных следует держать на расстоянии, если начальник не хочет, чтобы они держали его за горло. Но с кем работаешь, с тем и пьешь. Улыбнулся почти добродушно. «Была бы брашка, так съедим барашка. Служебное авто, дорогие коллеги, в вашем распоряжении». Соколов заключил разговор. Сбор завтра в 8 часов утра, здесь, в Гнезняковском.